Метка. Снаружи никого. Улики остались. Пара точечных паяльников растопырились на треногах. Чуть дальше на корпусе торчат устрицы приема передатчиков. Но ни Нолан, ни остальных не видно. Кларк угрюмо усмехается про себя. Пусть побегают. Только она вообще никого не может найти. Нет часовых, расставленных Лабином на постах. Никто не ведет наблюдения через микрофоны, облепившие Атлантиду. Она пролетает над медицинской лабораторией которую, как ее заверили, прослушивала целая группа настроенных рифтеров, уличая коварных корпов. Никого. Краны, пузыри пристроек и тени. Местами еще мигают огоньки, но в основном там, где они недавно горели, темнота. Маяки разбиты, иллюминаторы высажены. Вокруг царство мрака. Нигде ни единого рифтера. Может, корпы обзавелись оружием, о котором не подозревал даже Кен, Нажали кнопку и все просто исчезли? Но нет. Она чувствует жителей станции. И страхи, и надежды, и слепое паническое отчаяние, расходящееся в воде на добрых 10 метров. Не те чувства, которые испытывают после полной и окончательной победы. Если корпы и знает, что происходит, им от этого не легче. Кларк направляется в бездну, в сторону нервного центра. Только теперь она принимает настройкой слабое движение впереди. Хотя нет, это опять то же самое. Тот же страх, та же неуверенность. Неужели она с такого расстояния читает Атлантиду, И почему чем дальше от станции, тем эти чувства все больше усиливаются? Невелика загадка. И притворяться, что не догадываешься, плохое утешение. Слабый шепот звучит в воде через низкочастотник. Она чувствует вокруг десятки рифтеров, и все притихли напуганные. Впереди пульсирует тусклое созвездие огоньков. Кто-то движется на перерез Кларк. Она угадывает присутствие только по затмевающимся на миг фонарям. Разум пловца, наткнувшись на нее, содрогается в ужасе. Вот они собрались вокруг пузыря. Мечутся наподобие оглушенных рыбешек или просто висят неподвижно. Ждут чего-то. Может, здесь все, кто выжил? Может, больше в мире не осталось ни одного рифтера? Ужас окружает их тучей. Может, и Грейс Нолан здесь? Кларк охватывает холодный очищающий гнев. С десяток человек оборачиваются на ее мысли. Обращают к ней мертвые белые глаза. «Что происходит?» – жужжит Кларк. «Где она?» «Отвали, Лен». «У нас сейчас дела поважнее». Она не узнает голоса. Кларк подплывает к нервному центру. Рифтеры раздаются перед ней, и только шестеро загораживают путь. Гомес, Крамер, остальные слишком черные и далеки, чтобы опознать по мозговому излучению. «Она внутри?» – спрашивает Кларк. «Сдай назад», – говорит Крамер. «Здесь ты не командуешь». «О, я никому не приказываю. Все в вашей воле. Можете убраться с дороги или попробовать меня остановить». «Это лени?» Голос Лабина доходит из воздушной среды. «Да», – после короткой паузы жужжит Крамер. «Она здорово, впустите ее», – говорит Лабин. Здесь вечеринка для избранных, только по приглашениям. Кен Лабин, Джелейн Чен, Дмитрий Александр, Аврил Хопкинсон и Грейс Нолан. Кен даже не оборачивается, когда Кларк выбирается из мокрой комнаты. «Разберетесь потом. Сейчас нам нужна ты, Лен, и Грейс тоже». Попробуйте вцепиться друг к другу в глотки, я приму меры. Поняла, ровно отвечает Нолан. Кларк смотрит на нее и молчит. Так, Лабин снова обращается к монитору. Где вы были? Я почти уверена, что нас не видели, говорит Чен. Он был слишком занят своим участком, а кругового обзора у этой модели нет. Она дважды постукивает по экрану. Изображение в центре замирает и приближается. На нем нечто вроде обычного кальмара, Только с парой манипуляторов на переднем конце и без руля сзади. Какой-то зонд автомат явно не здешний. Хопкинсон сквозь зубы втягивает воздух. Вот значит как. Они нас нашли. Не обязательно, возражает Чен. На такой глубине дистанционное управление невозможно, особенно на такой местности. Он должен работать автоматически. Тот, кто его послал, не узнает о станции, пока аппарат не вернется на поверхность. Или пока не отправит отчет по расписанию. Чен пожимает плечами. Океан велик и опасен? Не вернется, спишут на оползень Ила или бракованный навигационный чип. Нас подозревать? Никаких причин? Хопкинсон качает головой. Никаких? А что этот зонд вообще здесь делает, если не нас ищут? Слишком уж поразительное получилось бы совпадение, соглашается Александр. Лабин стучит по экрану. Картинка отдаляется и продолжает прокручиваться с прежнего места. У нижнего края толпятся цифры и сокращения сдвигается и уползает по мере изменения телеметрии. Зонд плывет в нескольких метрах от берега невозможного озера, над самой поверхностью. Вытянув одну лапу, макает палец в галлоклин и отдергивает, словно испугавшись. «Вы посмотрите», — говорит Нолан, — боится повышенной солености. Маленький робот отползает еще на несколько метров и делает вторую попытку. «Он ни разу вас не заметил?» — спрашивает Лабин. Александр качает головой. До сих пор не замечал, был слишком занят обследованием местности. «Видеозапись есть?» – спрашивает Нолан таким тоном, будто в целом свете у нее никаких забот, будто не живет в долг. «Только несколько секунд от начала. Очень мутная вода, мало что видно. Слишком приближаться мы, понятно, не хотели. Однако сонарили регулярно», – отмечает Лабин. Чен пожимает плечами. «Выбрали из двух зол меньшее? Надо же как-то проследить, чем он занимается. Все лучше, чем ему показываться» а если он проведет триангуляцию по импульсам? Мы постоянно двигались. Импульсы посылались с широким разбросом. В худшем случае ему известно, что кто-то прощупывает водяной столб. А у нас там пара приспособлений в любом случае этим занимается. Чен тыщет в экран, как будто оправдываясь. Там все записано. Лабин хмыкает. Ну вот, сейчас начнется, говорит Александр. Секунд через 30. Зонд скрывается в дымке, направляясь, видимо, к одному из огоньков отмечающих трассу по поверхности невозможного. Прежде чем он окончательно скрывается, вид загораживает темная масса, какой-то утес вторгается на экран слева. На его поверхности не видно кругов света, хотя субмарина всего в нескольких метрах. Ченс с Александром работают в темноте, прячась за локальной телеметрией. Картинка на экране перекашивается и покачивается. Субмарина обходит скалы, темная на темном, еле видная в смутном освещении, с черными обводами углов. Александр склоняется вперед. Сейчас. Свет справа впереди. Дальний край выступа освещается и становится похожим на осколки черного стекла. Субмарина сбавляет ход, продвигается дальше осторожно, выходит на свет. И чуть не сталкивается с возвращающимся зондом. Два значка телеметрии вспыхивают красным и начинают мигать. Запись не сопровождается звуком, но Кларк представляет, как орет сирена в рубке. На мгновение зонд замирает. Кларк готова поклясться, что видит, как раскрываются диафрагмы стереокамер. Потом аппарат разворачивается, чтобы продолжить поиск или бежать ко всем чертям, смотря по тому, сколько у него мозгов. Этого они уже не узнают, потому что снизу в поле зрения камеры выстреливает серая чернильная лента. Она ударяет зонд в середину корпуса, расплескивается и обвивает его, словно эластичная паутина. Аппарат вырывается, но упругие волокнистые концы упорно притягивают его к субмарине. Кларк впервые видит в действии стрельбу сетью. Выглядит довольно круто. «Ну вот», — говорит Александр, когда изображение замирает. «Повезло, что сеть не использовали раньше на какую-нибудь из этих ваших чудовищных рыбин». «И повезло, что я вообще догадалась выстрелить сетью», — добавляет Чен. «Кто бы мог подумать, что она так пригодится». Нахмурившись, она добавляет. «Хотя интересно, что насторожило эту зверушку». «Вы двигались», — напоминает ей Лабин. «Да, естественно» чтобы он не зафиксировал наш сонар. Он следовал на звук вашего мотора. Доля самоуверенности слетает с Чен. «Значит, он у нас», — говорит Кларк. «И сейчас?» «Сейчас Дэби его разбирает», — говорит Лабин. «По крайней мере, мин ловушек в нем не нашли. Она говорит, что сумеет влезть к нему в память, если там нет серьезной шифровки». Хопкинсон снова веселеет. «Серьезно? А может устроить ему временное выпадение памяти и отправить дальше гулять?» «В такую удачу не верится», И взгляд Лабина это подтверждает. «А что?» – не понимает Хопкинсон. «Подделаем поток данных, отправим его домой, и пусть расскажет мамочке, что здесь только ил и морские звезды. В чем проблема?» «Насколько часто мы там бываем?» – спрашивает его Лабин. «Что на озере? Раз или два в неделю, не считая дней, когда устанавливали аппаратуру?» «Довольно редко. Чаще не надо, пока не придут сейсмоданные». У Кларк холодеет в животе, а зноб зародился несколько секунд назад когда разговор зашел о надежде на ложные воспоминания. Отступил как волна и вернулся еще хуже, чем был. «Дерьмо!» – шепчет она. «Ты про шансы!» – Лабин кивает. «Мы практически никак не могли оказаться на месте при первом же появлении этой штуковины». «Значит, она здесь не в первый раз. Бывала и прежде!» – кивает Кларк. «Как минимум несколько раз. Я бы сказал, она, вероятно, бывает на невозможном чаще, чем мы». Лабин обводит остальных взглядом. «Кто-то нас вычислил. Послав аппарат обратно без записей, мы просто сообщим, что нам это известно. «Дрянь!» – дрожащим голосом бормочет Нолан. «Мы вляпались. Пять лет. Вляпались по уши». В кои-то веки Кларк склонно с ней согласиться. «Не обязательно», – отвечает Лабин. «Думаю, нас они пока не нашли». «Чушь какая! Ты сам сказал, месяцы, если не годы». «Они не нашли нас». Этот ровный, подчеркнуто сдержанный тон у Лабина означает, что терпение на исходе. Нолан немедленно затыкается. А нашли они, после паузы продолжает Лабин, только сеть осветительных приборов, сейсмографы и записывающую аппаратуру. Откуда им знать, что это не остатки заброшенной горной выработки? Чен открывает рот, но Кен останавливает ее жестом. Лично я в это не верю. Раз у них есть причина искать нас в этом районе, то они должны предполагать, что техника наша. Однако эти парни сейчас знают только то, что они где-то неподалеку от цели. Лабин слабо улыбается. Так и есть. До нас всего 20 километров. 20 непроглядно черных километров по самому изрезанному ландшафту на планете. Если больше у них ничего нет, то они нас не найдут никогда. Но могут послать какого-нибудь дрона, который затаится на месте, подождет нас, возражает Хопкинсон, а потом проследит до станции. Может быть уже послали, соглашается с ним Кларк. Тревоги не было, напоминает Чен. Лени вспоминает. Здесь на каждом пузыре, на каждом зонде и кальмаре стоит передатчик. Между собой эти устройства ведут вежливые переговоры, но коснись их сонар, не знающий местного диалекта, поднимут такой ор, что мертвого разбудят. Об этой системе, пережитки первых дней изгнания, когда страх, что их обнаружат, давил каждого свинцовой рукой, Кларк не вспоминал годами. Но по сию пору врагов они находили только в собственной среде. «А странно, что они не попытались», — говорит Ленни. «Казалось бы, этот вариант напрашивается?» «Может, и пытались, но потеряли нас», — предполагает Хопкинсон. Подойди они слишком близко, мы бы их заметили. А на маршруте есть места, где сонарный сигнал распространяется не дальше 60 метров. А может, у них не хватает средств, с надеждой говорит Александр. Может, там просто лодочка с парой искателей сокровищ и древней картой. Или они пока до такого не додумались, это Нолан. А может, им это не нужно, говорит Лабин. Ты о чем? Кажется, Хопкинсон угадывает его мысль. Думаешь, они просто решили тут все дезинфицировать? Лабин кивает. Поняв, все умолкают. Зачем тратить дорогую аппаратуру, выслеживая добычу на территории, возможно, усаженной ловушками? Зачем рисковать, когда дешевле и проще хитростью заставить врага отравить собственный колодец? Дерьмо! выдыхает Хопкинсон. Все равно, что оставлять для муравьев отравленную приманку, чтобы они сами таскали ее королеве. Александр кивает. Вот, значит, это откуда. Битагимот никак не должен был сюда попасть. И вдруг, словно по волшебству... «Бета-Макс попал к нам из треклятой Атлантиды», – рычит Нолан. «Насколько мы знаем, из озера получен только первичный штамм. Против этого только слово «корпов». Да, но ведь и первичный штамм не должен был тут появиться». «Что, все кроме меня забыли, что и первый штамм выведен корпами?» Нолан обводит собравшихся яростным взглядом белых глаз. «Ради бога, Роуэн сама призналась». Ее взгляд падает на Кларк, как струя антиматерии. У Лени сжимаются кулаки, уголки губ подтягиваются назад в аскале. Она понимает, что язык ее тела не предлагает разрядки ситуации. «И хрен с ним!» – решает она и делает шаг вперед. «Ах так!» – шипит Нолан и нападает. Лабин делает ход. Такой непринужденный. Только что он сидел за пультом, и вот Нолан уже валяется на палубе сломанной куклой. В неуловимо кратком промежутке Кларк, кажется, видела, как Лабин поднимается с места. Заметила движение его локтя к солнечному сплетению Грейс, а колено к ее спине. Возможно, она даже что-то услышала треск, как от сломанной ветки. И теперь соперница лежит навзничь неподвижная, только мелко подрагивают пальцы и веки. Остальные окаменели. Лаби накидывает стоящих взглядом. Мы все под угрозой. Независимо от того, откуда взялся Бета-Макс, мы не научимся его лечить без помощи Корпов. Теперь, когда Бандери погиб. У Корпов есть необходимые специалисты и в других областях. Нолан под ногами булькает горлом, неуверенно шевелит руками. Ноги красноречиво неподвижны. Например, продолжает Лабин, у Грейс сломан третий поясничный позвонок. Без помощи Атлантиды она на всю жизнь останется парализованной ниже пояса. Чен бледнеет Ради Бога, Кен. Шок освобождает лени от паралича, и она падает на колени рядом с Новым. Не стоит перемещать ее без кокона, мягко говорит Лабин. Может быть, Дмитрий сумеет его соорудить. Это звучит как обычное предложение, но через несколько секунд шлюз запускается на выход. А вы, друзья? Тем же ровным тоном продолжает Лабин. Надеюсь, понимаете, что ситуация переменилась, и сотрудничество с Атлантидой отныне в наших интересах. Все, вероятно, понимают то же, что и Кларк. Этот человек, ни секунды не раздумывая, сломал спину своей помощницы ради довода в споре. Лене опускает взгляд на побежденного врага. Глаза у нее открыты, веки вздрагивают, однако вряд ли Нолан в полном сознании. «Вот тебе убийца, тупая мразь. Что, больно, милочка?» Этого еще мало, надо бы больше. Но это наигранная ярость. Кларк вспоминает, как умирала Роуэн, и что она чувствовала потом. Холодный убийственный гнев, абсолютную, гранитную уверенность, что Грейс поплатится за это жизнью. И вот она лежит, беспомощная, сломанная чужой рукой, а на месте пылающей ярости только холодная зала. «Я бы сама с ней покончила», – размышляет она, – «если бы Кен мне не помешал». Неужели она настолько неверна памяти подруги, Если эта мысль так мало ее радует. Или страх, что их нашли, вытеснил неистовство. Или это все тоже старое оправдание, что Ленни Кларк, воздав тысячекратно, утратила вкус к мести. «Пять лет назад меня не волновали смерти миллионов невинных, а теперь мне не хватает духа наказать одну виновную». Кому-то, вероятно, это могло бы показаться улучшением. «Еще неопределенно», – продолжает Лабин, вернувшись к пульту. «Возможно, пославшие зонд ответственны и за Бета-Макс, а возможно и нет». Если да, они уже сделали свой ход. Если нет, они еще не готовы. Даже если им точно известно наше местоположение, а я в этом сомневаюсь, все равно, либо у них еще не все фигуры на доске, либо есть иные причины выжидать. Он, не тратя больше взглядов на булькающее позади существо, возвращается к числам на экране. Кларк беспокойно косится на Нолан, однако намек Лабина прозрачен и ясен. Я здесь главный, принимай как есть. «Какие причины?» – спрашивает она, помолчав. Лабин пожимает плечами. Сколько у нас времени? Будет больше, если не сидеть на месте. Кен складывает руки на груди и скребет себе бока. Под его гидрокостюмом неприятно шевелятся мышцы и сухожилия. Если они узнают, что их засекли, то волей-неволей начнут действовать. И скорее раньше, чем позже. Так что наше дело выиграть время. Отредактируем память зонда и отпустим его, устроив мелкую поломку, которая объяснит задержку. Окрестности озера обыщем на предмет жучков. Сеть обрежем как минимум в полукилометре от Атлантиды и нашего трейлерного парка. Лейн прав. Вряд ли эти мины установил зонд. Но если все же он, детонатор расположен в пределах действия акустической системы. Хорошо. Хопкинсон с заметным трудом отводит взгляд от павшей подруги. Итак, мы замеряемся с Атлантидой, обрабатываем зонд и прочесываем округу в поисках других пакостей. Что дальше? Дальше я возвращаюсь, говорит ему Лабин. Куда? На озеро? Лабин слабо улыбается. «В Северную Америку». Хопкинсон удивленно присвистывает. «Ну, наверное, если кто и сумеет с ними разобраться». «Разобраться с кем?» – думает Кларк. Вслух этого вопроса не задает никто. «С кем?» – это со всеми, кто остался там. «Они. Они делают все, чтобы нас уничтожить. Они шпионят за Срединоатлантическим хребтом, высматривают своими близорукими глазами координаты для торпедного залпа. Почему?» – тоже никто не спрашивает. У этой охоты нет причин, просто так они действуют. Не ищи корней. Вопрос почему ничего не дает. Причин не счесть. И мотивы есть у каждого, кто еще жив. Этот расколотый биполярный микрокосм загнивает и заражает океанское дно. И все причины его существования сводятся к одной аксиоме: а потому. И все же сколько из здесь присутствующих, сколько из рифтеров и даже сколько из сухопутников по-настоящему опустили занавес. На каждого корпочки руки в крови приходится много других – родных, друзей, обслуги при механизмах и телах. И эти не виноваты ни в чем, кроме связи с первыми. И если бы Лени Кларк с такой яростью не желала отомстить, если бы не решила списать весь мир в побочные расходы, дошли бы они до такого? «Алекс», – сказала Роуэн. «Нет», – качает головой Кларк. Лабин обращается к экрану. «Здесь мы, самое большое, можем тянуть время, но этим временем надо воспользоваться». «Да, но...» «Мы глухи, слепы, на нас напали. Уловка не удалась Лене. Нам необходимо знать, с чем мы имеем дело и какие для этого дела есть средства. Надежда на лучшее больше не вариант». «Пойдешь не ты», — говорит Кларк. Лабин поворачивается к ней лицом, вздергивает бровь вместо ответа. Она хладнокровно встречает его взгляд. «Мы». Он еще до выхода наружу успевает отказать ей трижды. «Здесь нужен командир» настаивает он, пока наполняется шлюзовая камера. «Ты подходишь как нельзя лучше. Теперь, когда Грейс выведена за скобки, у тебя ни с кем не будет проблем. У Кларк холодеет внутри. Она сделала свое дело, тебе надо было ввести в игру меня, вот ты и сломал ее?» «Ручаюсь, ты бы обошлась с ней не лучше». «Я убью тебя, Грейс, выпотрошу, как рыбу». «Я иду с тобой», — говорит она. Люк под ними проваливается. Ты правда думаешь, что сможешь заставить меня взять тебя с собой? Он тормозит, разворачивается и одним грибком уходит из луча света. Кларк следует за ним. А ты думаешь, что сможешь обойтись вообще без поддержки? Лучше так, чем с необученной абузой, которая лезет в это дело по самым неразумным причинам. Хрена ты знаешь, какие у меня причины. Ты будешь меня тормозить, жужжит Лабин. У меня куда больше шансов, если не придется за тобой приглядывать. Если ты попадешь в беду... Ты меня бросишь, перебивает она. Мигом. Я знаю, какой ты в бою. Черт, Кен, я с тобой хорошо знакома. Последние события доказывают обратное. Он не сумел ее поколебать. Она твердо отвечает на его взгляд. Кен ритмичными грибками уходит в темноту. Куда он, гадает Кларк, в той стороне ничего нет? Ты не будешь спорить, что не подготовлена для такой операции, доказывает он. Тебя не учили, довод не в твою пользу. Ты не забывай, что я прошла через Америку, И ни ты, ни твоя армия и все эти крутые тренированные парни не сумели меня поймать. Недобро улыбается она под маской. Улыбка ему не видна, но, возможно, Лабин успел настроиться на чувства. Я вас побила, Кен. Может, я была куда глупее и хуже подготовлена, и меня не поддерживали бойцы всей Америки, но я месяцами водила вас за нос, и тебе это известно. Тебе неплохо помогли, напоминает он. Может, и сейчас помогут. Он сбивается с ритма. Пожалуй, об этом Лабин не думал она рвется в брешь. Подумай об этом, Кен. Все эти виртуальные вирусы собираются вместе, заметают за мной следы, создают помехи, превращают меня в легенду. Актиния работала не на тебя, жужжитон. Она тебя использовала. Ты просто была... орудием. Мемом из плана глобального апокалипсиса. Дай мне передышку, Кен. Мне и так этого никогда не забыть, сколько ни старайся. Ну и что? Все равно я была носителем. Она искала меня. Я ей настолько нравилась, что Актиния сбивала вашу кодлу у меня с хвоста. Как знать, может, она еще цела? Иначе откуда бы взялись те виртуальные демоны? Думаешь, они случайно называют себя моим именем?» Его смутный силуэт вытягивает руку. Серия щелчков разбрызгивает воду. Он начинает заново, чуть сменив том. «Ты полагаешь, что если вернешься и объявишься перед Актинией, или тем, чем она теперь стала, она прикроет тебя волшебным щитом? Может, и она изменилась?» Они всегда меняются, ежеминутно. Актиния не могла сохраниться такой, какой мы ее помним. А если то, с чем мы в последнее время сталкивались, исходит от новой версии, тебе не стоит возобновлять с ней знакомство. Может и так, признает Кларк. Но, возможно, в основе она не изменилась. Актиния ведь живая, так? С этим все соглашались. И неважно, построена она на электронах или на углероде. Жизнь – просто самовоспроизводящаяся информация, формирующаяся естественным отбором. Так что актиния подходит. А в наших генах есть участки, не менявшиеся миллионы поколений. Почему с ней должно быть иначе? Откуда тебе знать, что у нее в основную программу не вписан код «защити лени»? И между прочим, мы куда направляемся? Фонарь на лбу Лабина включается на полную мощность, и на илистый грунт впереди ложится яркий овал. Сюда. Серая, как кость грязь, ничем не выделяющаяся. Даже камешка приметного не видно. Может, Может быть это, это кладбище? От этой мысли у Кларк вдруг мутится в голове. Может, здесь он все эти годы удовлетворял свои пристрастия отупевшими дикарями и пропавшими без вести? И вот теперь добрался до глупой девчонки, не понимающей слова «нет». Лабин погружает руку в вилл. Жижа вокруг его плеча вздрагивает, как будто под ней что-то толкается. Так оно и есть. Кен разбудил что-то, скрывавшееся под поверхностью. Он вытаскивает руку, и оно, извиваясь, следует за ней. С него облетают куски и меловые облачка. Это раздутый тор, около полутора метров в поперечнике. Вдоль экватора ряд точек, гидравлические форсунки. Два слоя гибкой сетки затягивают отверстия, одна сверху, другая снизу. Между сетками набитый чем-то угловатым ранец. Он блестит сквозь муть, гладкий, как гидрокостюм. «Я припас здесь кое-что на обратную дорогу», – жужжит Лабин. «На всякий случай». Он отплывает на несколько метров назад. Механический слуга разворачивается на четверть круга и, плюясь из сопел мутной водой, следует за хозяином. Они движутся обратно. Значит, вот что ты надумала, жужжит Лабин. Найти нечто, что, эволюционируя, помогло тебе уничтожить мир, понадеяться, что в его сущности есть добрая сторона, к которой можно воззвать, и... И разбудить тварь поцелуем, договаривает за него Кларк. Кто сказал, что я не сумею? Он плывет дальше, к разрастающемуся впереди сиянию. Глаза его отражают полумесяцы тусклого света. «Думаю, мы это проверим», — говорит он наконец.